Болзи и Бруно Когда пришло время сказать прощальную речь на похоронах Билла, никто из этих людей не поднялся на помост. Первым человеком, который подошел к микрофону в тот день, был товарищ Билла по университетской футбольной команде Ли Блэк. Ли начал рассказывать о своем друге Болзи, кто, как мы быстро догадались, был никем иным, как Биллом. Когда Билл появился в Колумбийском университете, он был самым маленьким игроком в команде, но проявил себя самым боевым во всем, что касалось перехвата и блокировки. Его раз за разом сбивали с ног, он поднимался и пробовал снова. Однажды, когда они ехали в автобусе на тренировку, Ли сказал, «Кэмпбелл, у тебя яйца тяжелее, чем у медной обезьяны». У всех в команде были прозвища, и Билла с тех пор все называли «Болзи». Даже когда его назначили капитаном команды в выпускном году, он никогда не был капитаном, только «Болзи». Более того, даже спортивный центр Кэмпбелла в Колумбийском университете, который вмещает залы функционального тренинга, общие комнаты для встреч спортсменов и офисы тренеров, иногда называют «Болз Холл», по крайней мере, внутри футбольного сообщества. В тот день мы многое узнали о Билли, но ничто не удивило нас больше, чем тот факт, что этот выдающийся бизнес-лидер, руководитель, доверенное лицо Стива Джобса, чемпион Лиги Плюща, футбольный тренер в Колумбийском университете и председатель совета директоров, отец двоих детей и отчим трех, заслужил почетное прозвище Болзи благодаря своей агрессивной игре на футбольном поле Колумбийского университета. Кроме его товарищей по команде, никто больше не слышал, чтобы Билла так называли. Но это имело смысл. Среди гостей были люди из самых разных слоев общества. В Калифорнию приехал Скотти Крамер, давний приятель Билла и его водитель в Нью-Йорке Дэнни Коллинз, Старший официант одного из любимых нью-йоркских ресторанов Билла Смит энд валенски Джим Раджерс – футбольный тренер на пенсии, который работал вместе с Биллом в Колумбийском университете и на свадьбе Билл был шафером. Джим ненавидит летать, но не смог не присутствовать на прощании с Биллом, поэтому проехал через всю страну из Род-Айленда. Там был футбольный клан Билла из Колумбийского университета, Мужчины, с которыми он вместе играл, которых тренировал. Были и футболисты из Стэнфорда, которые жили в центре Кэмпбелла летом. Персонал Old Pro, спортивного бара в Пала-Альто, совладельцем и частым посетителем которого был Билл. Друзья, с которыми Билл ежегодно ездил на Суперкубок. Друзья, с которыми он отдыхал в Кабо. Друзья, с которыми ездил на бейсбол в Питтсбург и другие места на Восточном побережье. В общем, там собрались непрофессионалы, пришедшие отдать дань уважения и завести полезные связи, собрались люди, которые любили била. Среди них был Бруно Фартоза, постоянный кэдди-гольф-клуба «Эльдорадо» в Кабо-Сан-Лукасе, где Билл играл, когда приезжал отдохнуть в свой летний дом. Билл, Бруно и их семьи за эти годы подружились – Добродушно подначивали друг друга на поле и наслаждались совместными ужинами в многочисленных ресторанах Кабо. «С большинством гостей надо держаться в рамках», — говорит Бруно. Но Билл, он был таким позитивным, он был дружелюбен абсолютно с каждым. Билл пригласил Бруно вместе с его женой и сыновьями остановиться у него в пало и Монтане, когда клан фортоза несколько лет назад приехал отдохнуть на север поэтому Бруно не мог не попрощаться с Биллом. Когда он в тот день приехал в школу Святого Сердца, его усадили в первом ряду рядом с семьей Билла. «Прямо передо мной были мистер Кук и Эдди Кью из Эппл», вспоминает он, «а совсем рядом сидел какой-то парень, я забыл его имя, кажется, он управляет google Билл Кэмпбелл был известен множеством вещей, но, пожалуй, его самой характерной чертой, его визитной карточкой, Были объятия. Билл обнимал всех и каждого. Когда Майкрософт объявили о своем желании приобрести Интьюит на публичном мероприятии в 1994 году, Билл прошел через всю сцену, чтобы крепко обнять Билла Гейтса, который не отличался большой любовью к объятиям. Сделка впоследствии сорвалась. Причинно-следственная связь между объятием и провалом сделки никогда не была доказана. Объятия Билла никогда не были символическими, лицемерными, только ради карьеры, давайте не будем расстраивать адвокатов, просто похлопываниями по спине с парой воздушных поцелуев вдогонку. Нет, его объятия были медвежьими. Он обнимал вас с чувством, искренне. Когда Ли подошел к концу своей речи, он посмотрел на гостей и предложил им обнять людей рядом с ними». Биллу бы это понравилось. Именно так Ларри Пейдж, сооснователь Гугл и генеральный директор альфа обнаружил себя обнимающим Бруно Фартоза. Кэдди из кабос -Лукаса. «Мистер Кэмпбелл ко всем относился одинаково», — говорит Бруно. «Я не знал, кто все эти люди вокруг. Для меня они были просто друзьями Билла». «И это достойная дань уважения Биллу». Ничуть не хуже, чем другие слова, произнесенные в тот день. Вслед за Ли выступил Пэт галахер Пэт — человек, который многого достиг. Он долгое время входил в руководство клуба «Сан-Франциско Джайанс» и был одним из самых уважаемых деловых умов в мире спорта. В 2009 году, после 33 лет работы в «Джайанс», Он завершил там свою карьеру, и это расставание, как он сам говорит, привело к тому, что команда стала чемпионами мировой серии в 2010, 2012 и 2014 годах. Но честь произнести речь на похоронах Билла досталась ему не за его резюме или титулы. Он заслужил ее благодаря дружбе. Они с Биллом были соседями в пала альто встретившись вскоре после того, как Билл и Роберто переехали на Запад в середине 1980-х и быстро подружились, как это обычно бывает с людьми, у которых совпадают взгляды. Они вместе тренировали молодых спортсменов, встречались с их семьями после матчей за пивом и бургерами, играли с детьми в парке, гуляли по округе и устраивали спонтанные домашние вечеринки. Друзья, которые оставались друзьями на протяжении всех взлетов и падений. Вот что сказал Пэт в тот день. «У многих из нас есть круг друзей и знакомых, которые с годами приходят в нашу жизнь и уходят из нее. И гораздо меньшее число близких друзей и родных. И совсем мало. Можно по пальцам сосчитать лучших друзей». «Лучшие друзья — это люди, с которыми вы можете говорить о чем угодно и не беспокоиться. Вы знаете, что они всегда вас поддержат. Билл Кэмпбелл был моим лучшим другом. Я знаю, что есть еще примерно пара тысяч человек, которые тоже считали Билла своим лучшим другом. Но меня это устраивало, потому что каким-то образом Билл находил время для каждого из нас. У него в сутках были те же 24 часа, что и у всех» но каким-то образом у него получалось всегда быть рядом с каждым из длинного списка друзей. Для Билла было неважно, какое место вы занимали, он всегда был готов вас поддержать, несмотря ни на что. Когда прощание близилось к завершению и люди просто бродили вокруг и беседовали, Филипп Шиндлер разыскал Эрика. Филипп руководит развитием бизнеса Google и является одним из тех сотрудников компании, на которых Билл оказывал влияние в течение нескольких лет. Всего лишь за несколько недель до этого Филипп посетил обучающий семинар в Google, где Билл рассказывал о своих принципах управления группе руководителей Google, чтобы они могли передать их следующему поколению сотрудников. Теперь, когда Билла не стало, Филипп хотел помочь донести его принципы до других. И не только в Google. Когда он увидел Эрика, он спросил его, Почему бы нам не взять ту удивительную мудрость, которую научил нас Билл, и не превратить ее во что-то, чем мы могли бы поделиться с остальным миром? Нам выпала большая честь работать с легендарным управленцем. Все его знания могут пропасть, если мы ничего не предпримем».